царская птица. Старик-тунгус весь день без передыха тайгой бежал и все оглядывался, не гонится ли за ним страшная болезнь. И не видно было, где она, только чувствовал старый лейка, что заползает в него змеей что-то черное, в голову ударяет, по всему телу огнем палит.